Двадцать. Майониэль. После посещения тюрьмы ко мне заявился Аронион, и хотя я не хотела никого видеть, он всё же сумел добраться до меня. Явился ко мне в комнату, когда я вышла немного подышать воздухом, а, вернувшись, застала его вальяжно развалившимся в кресле. «Убирайся!» — прошипела, морщась от одного его вида. «Ну зачем ты так, дорогая? Не зови меня, дорогой, никогда!» «Ты скоро станешь моей женой», — припечатал он, вставая и нависая надо мной. В глазах светилось опасное пламя. «Вернее, моей игрушкой. Я всегда об этом мечтал. Чтобы ты была моей послушной куклой. Надеюсь, на примере своего дроу ты научилась послушанию и покорности. О, я слышал, их женщины очень хорошо воспитывают себе игрушек и для быта, и для постели». «Так ты хочешь куклу?» — вопросительно подняла брови. «Что же, ты её получишь, а теперь убирайся отсюда, и чтобы я тебя до самой свадьбы не видела». Усмехаясь, Аран покинул мою комнату, а я заперла дверь на замок и задумалась. Слышала об одном зелье, которое делает равнодушным ко всему, что с тобой происходит. Ты словно погружаешься в мир грёз и живёшь там, пока с твоим телом здесь делают, что хотят. «Раз Арану нужна кукла, он её получит». Я найду того, кто сделает для меня это зелье, и дело с концом. Буду жить в мире грёзд с Бергом, а мой муж пусть бесится, что получил безвольное тело. Как говорится, нужно быть осторожнее со своими желаниями. Дни летели один за другим. Время не желало останавливаться, а я мечтала лишь о забвении. А ранее он больше не появлялся. Со слов прислуги — это заслуга моего отца. Он запретил пускать его в этот дом до самой свадьбы, оправдывая этот поступок излишней нервозностью невесты, то есть меня. А я тем временем решила не отказываться от своей задумки и на следующий же день отправилась в лавку зельевара. Как ни странно, но лучшие зелье в столице варил гном, а не эльф. Все знали, что он делал и запрещенное, но никто его не трогал, ведь даже сам король иногда захаживал к нему светлого дня лира поприветствовал меня пожилой гном ласково поглаживая седую бороду чем могу быть полезен закусив губу осмотрелась по сторонам в лавке не было никого кроме нас и я решилась светлого дня уважаемый лир мне нужно зелье забвения!» глаза гнома расширились от удивления и кнув он посерьезнел и отрицательно замотал головой что вы лира это не в моей компетенции «У меня только легальный товар», — стал отнекиваться он. Понимающе улыбнулась и кинула на прилавок плотный мешок с золотом. Глаза алчного гнома удовлетворённо сверкнули. «С этого и надо было начинать». Быстрым движением руки он спрятал мешок под прилавок и достал маленький пузырёк с прозрачной жидкостью. «Благодарю». Я так же быстро спрятала его в карман и поспешила вернуться домой. С того дня я стала принимать это зелье. Сначала немного, всего каплю, оставляя большую часть для свадебного торжества, но и этого хватило, чтобы постепенно превращаться в бездушное существо. Только принимая снадобье, я могла спокойно реагировать на всё происходящее, уплывая в мир Гриос. В нём не было свадьбы, ненавистного эльфа, отца-предателя, зато был мой Бирк. Его тёплая улыбка ласковый взгляд и нежные прикосновения рук. Я не знала, удалось ли ему сбежать и воспользовался ли он моей подсказкой, могла лишь надеяться. Мой любимый, мой нежный дроу, я никогда уже не смогу забыть о тебе и предпочту забвение, нежели жизнь без тебя. На десятый день добровольного заточения в собственной спальне меня ждал очередной сюрприз. Королевская модистка и её помощница прибыли для создания свадебного платья, а вместе с ними — знаменитый ювелир. Последний был благородным жестом правителя. «Лира Майя!» — учтиво поклонились гости на пороге моей комнаты. Мне было всё равно. На лице не промелькнуло одной эмоции, как и в душе. Спокойно пропустила их внутрь. Вокруг меня тут же развели бурную деятельность — На столе разложили каталоги и образцы тканей. Ювелир достал свои эскизы и несколько драгоценных камней. «Лира, вы уже обдумали, какое платье хотите?» Молоденькая эльфийка лучезарно улыбалась, мечтательно закатывая глаза к потолку. «Мне всё равно», — ответила коротко и даже не взглянула на предложенные зарисовки. «Но как же!» — ужаснулась главная из них. «Делайте, что должны, и уходите». Это не была злость или раздражение, лишь желание остаться наедине с собой. Испуганные и удивлённые, они приступили к работе, а я, прикрыв глаза, снова видела Берга. Он сидел в углу комнаты, держа в руках мой подарок, и рисовал пейзаж за окном. Периодически на его лице появлялась лёгкая улыбка и задумчивый взгляд, устремлённый вдаль. Казалось, ещё немного, и я услышу любимый голос. Лира «Вы предпочитаете рубины или сапфиры?» — отвлёк меня ювелир. Горло подкатил горький ком, я, не открывая глаз, кивнула. Пусть сам решает, лишь бы не мешал. Очнулась глубокой ночью. В комнате уже никого не было, а я всё так же стояла, глупо улыбаясь и надеясь на чудо. Какая разница, что происходит вокруг, если я могу закрыть глаза и оказаться рядом с любимым? Пусть хоть так, хоть в мечтах... Но я буду с тем, кого выбрала сама. Так прошёл целый месяц. Изредка ко мне наведывался отец, но так и не получая прощения, уходил с опущенной головой. Король и его сын не беспокоили меня, а я почти перестала ощущать какие-либо эмоции. Остался один день свободы, и последняя порция зелья. После неё пути назад не будет. Чуть больше половины флакончика, который я осушу залпом прямо в храме, как только нас заранее нам объявят мужем и женой. Даже чуточку обидно, что не смогу насладиться перекошенным лицом недомужа, когда он поймёт, что его мечта сбылась. Бездушная кукла, слепо следующая приказам, не ощущая боли и даже капли эмоций. Он получит всё, чего желает, а я, пусть и мнимую, но свободу. Последний день перед свадьбой, словно соглашаясь со мной, выдался очень пасмурным. Холодные порывы ветра обдавали лицо, пока я раскачивалась на качелях. Даже такая погода не заставила меня чувствовать. В душе словно выросла ледяная стена. Я уже не различала, где тонкая грань между фантазиями и реальностью. Поэтому, когда заметила знакомый силуэт, проходящий мимо ворот, расслабленно выдохнула. Берг, как же несправедлива к нему судьба. Надеюсь, он станет свободным и проживёт долгую и счастливую жизнь. Ну а я ни за что не предам память о нём. Последняя ночь оказалась самой мучительной. Впервые за месяц мне снился настолько сладкий и одновременно ужасный сон. Мой дроу лежал рядом, рассуждая о всяких мелочах и поглаживая меня по спине. Таким красивым он казался в этот момент и близким. Казалось, протяну руку и почувствую тепло его тела. Вот наши губы встретились в страстном поцелуе, а я прикрыла глаза, полностью отдаваясь чувствам. А когда открыла, на месте дроу оказался мерзкий Аранион. Крик ужаса и боли застрял в горле, заставляя меня проснуться и нервно оглядеться по сторонам. Это был просто сон, который вот-вот превратится в жизнь. Взгляд сам упал на пузырёк с зельем, а на душе разлилась радость, что от него нет противоядия. Мои последние эмоции в жизни. И только я об этом подумала, как комнату заполонили слуги. Меня мыли, одевали, красили, причесывали, даже умудрились накормить. Где-то мелькало лицо отца, на которого мне даже смотреть было тошно. В конце всего этого фарса меня попытались подвести к зеркалу, но я не позволила. Украшения и платья меня не интересовали. Под тяжёлые и грустные вздохи мы, наконец, покинули дом. На улице уже ждала открытая карета, запряжённая белыми лошадьми и украшенная цветами. Отец помог мне забраться внутрь и сел рядом. Отовсюду слышались выкрики поздравлений, а стража образовала живой коридор до самого храма. К счастью, он находился недалеко, и эта пытка продлилась от силы минут десять. Я не пыталась казаться счастливой. Безразлично смотрела перед собой, сжимая в руке заветный флакончик. «Осталось недолго, совсем чуть-чуть, и я, наконец, стану свободной». На секунду опустила взгляд на знак клятвы и весело усмехнулась. «Скоро, дорогой муж, твоя мечта исполнится». Возле храма уже столпился народ, выкидывая в воздух лепестки цветов и желая долгих и счастливых лет брака. Всего десять ступеней и длинный коридор отделяли меня от алтаря и наглые ухмылки жалкого слизняка. Шаг. Сердце словно замерло в груди. Ещё шаг. Я крепче сжала склянку, и вот отец уже передаёт мою руку будущему мужу. Он оскалился, глаза горели злорадным огнём, а я не реагировала, не пыталась вырваться, молча слушала появившегося жреца. Эльф в парадном одеянии, нараспев, произносил священные слова, которые вот-вот объединят меня нерушимыми узами. Осталась чистая формальность. «Лираранион, по доброй ли воле вы пришли в этот храм и собираетесь связать с себя узами брака?» «Да», — в нетерпении выкрикнул женишок. Жрец довольно кивнул, переводя взгляд на меня, и повторил вопрос. Воздух перестал поступать в лёгкие, я задыхалась и прикрыла глаза. «Прости меня, Берг, но нам не оставили выбора».